Глава 52. Антон, Руслан, и Алексей вошли в зал и сразу направились к столику с напитками. Естественно, ничего спиртного там не оказалось, вечер ведь только начинался, и среди присутствующих было еще слишком много преподавателей университета. Горечительные напитки должны были привезти позже, об этом накануне Антон разузнал у одногруппников. Алексей пристально осмотрел присутствующих. Маскарад, ухмыльнулся он. Единственная возможность для некоторых сбросить ежедневные маски и показаться в миру в своем истинном обличии. Ведьмы, вампиры и инопланетные монстры. Я уже узнал половину факультета. Антон хохотнул. Это ты верно подметил. В этот момент кто-то легонько постучал его по плечу. Белавин обернулся и увидел перед собой Ирину Логинову. Привет, мушкетер», — томно произнесла она. Не хотите угостить миледи чем-нибудь вкусненьким? Антон слегка приподнял на лице маску. Ирина тут же переменилась в лице. Ты? возмутилась она. Я? «Черт, это уже не смешно. Она довольно ощутимо ткнула его в плечо. Как только я решила познакомиться с загадочным незнакомцем, им оказался ты, тот, кого я даже как женщина не интересую. Антон улыбнулся. Кажется, той ночью ты была мне даже очень интересна, Ирина недоуменно на него посмотрела. А ну иди-ка сюда. Она схватила его за рука в куртке и быстро поволокла в укромный уголок в дальнем конце зала, где им никто бы не помешал говорить. Я видела тебя с парнем, вполголоса произнесла Ирина. Это, конечно, не мое дело, и я ничего не имею против, но расскажи мне одну вещь. Какого дьявола ты за мной тогда увязался, если ты больше предпочитаешь смазливых парней? Антон и глазом не моргнул. Потому что я бисексуал, спокойно ответил он. Ирина изумленно вскинула брови. Так сказал, словно: "Эй, привет, я из баскетбольной команды", произнесла она. А что такого? хохотнул он. И да, я предпочитаю парней, но иногда мне хочется побыть и с девушкой, просто чтобы убедиться в том, что я еще не забыл, как это делается. Ирина вытрясчила глаза. «Тогда я выбираю из ближайшего окружения самую красивую девчонку и приглашаю ее приятно провести время, даже не знаю, обижаться или чувствовать себя польщённой", заявила Ирина. "Стало быть, в тот вечер в модельном агентстве я была самой красивой?" "Ага", кивнул Антон. "Я прошел тогда по всему залу, прежде чем подойти к тебе". "Ну тогда ладно", улыбнулась Ирина, она игриво толкнула его в бок. "Ты прощен». Иди, развлекайся со своими приятелями. Антона дарила ее широкой улыбкой и зашагал к ожидавшим его мушкетерам. Ирина хотела вернуться к Кате, но вдруг увидела, как парень из ее группы пронес в зал бутылку ликера, пряча ее под широким плащом Дракулы. Вот теперь начнется настоящее веселье, тихо проговорила Ирина и пошла за ним. Катя уже хотела уйти, но тут её внимание привлёк высокий статный молодой человек в костюме мушкетёра, пробиравшийся сквозь толпу. Его лицо прикрывала чёрная маска домино, на голове сидела широкополая шляпа, из-под которой выбивались длинные чёрные искусственные кудри. К её удивлению, он шёл прямо к ней. Катя запаниковала. Она быстро огляделась по сторонам, ни Иринки, ни Оксаны уже не было видно. Парень на самом деле шёл к ней. Она понятия не имела, как себя вести, и он был уже совсем близко. Но тут она вспомнила, что он не увидит ее лица. Это многое меняло. Можно было вести себя как заблагорассудится. Сегодня она была не Катей Корниловой, а таинственной незнакомкой в костюме принцессы. Мушкетер наконец добрался до нее. «Привет», — Привет, улыбнулся он. Привет, кивнула она. Кого ты ищешь? Так осматриваешься по сторонам. Возможно, уклончиво ответила Катя. Как и все мы, улыбнулся мушкетер. Выпьешь чего-нибудь? У Кати давно от волнения в горле пересохло. Конечно, сдавленно прохрипела она. Спиртного не обещаю, тихо произнес мушкетер. Весь деканат еще тут, но попозже парни обещали подвезти кое-что. Я не хочу спиртного, улыбнулась Катя. «Сойдет и обычный сок? Сейчас принесу. "Пообещал мушкетер. — "Ты ведь никуда отсюда не уйдешь, пока я буду отсутствовать". "Обещаю", кивнула девушка. Он быстро зашагал к столику с напитками. Катя перевела дух и посмотрела ему в спину, пытаясь сообразить, кто из парней универа может скрываться под маской. Но черное домино и парик не давали возможности узнать его. Мушкетером мог оказаться кто угодно. Незнакомец быстро вернулся и протянул ей бокал прохладного апельсинового сока. К тому времени Катя уже немного успокоилась и просто попыталась расслабиться. В зале играла приятная музыка, вокруг танцевали люди в самых диковинных костюмах. Ведьмы, оборотни, вампиры кружились по залу, словно в каком-то сказочном фильме, который Катя так обожала смотреть в детстве. Она уже не жалела, что осталась на этой вечеринке. Загадочный мушкетер предложил ей потанцевать, и Катя согласилась. Он оказался хорошим танцором, а Катя понятия не имела, что умеет танцевать медленные танцы, но с ним у нее это выходило само собой. Позже они участвовали в конкурсах, организованных устроителями вечеринки, сидели и разговаривали в импровизированном баре. Мушкетер был очень культурным и начитанным парнем. Катя удивилась, узнав, что ему нравятся те же книги, что и ей. Вечер продолжался, и её собеседник интриговал ее все больше. Она постоянно пыталась представить его без маски. Может, им уже пора открыть свои лица? Она как раз хотела это предложить, но тут к ним подошла Оксана. Симпатичная девчонка, она нарядилась в злой ведьмы, ищеголева в длинной черной хломидии и широкополой шляпе с остров верхом. На ее лице сидела уродливая резиновая маска с длинным крючковатым носом. "Катька", громко прошептала она ей на ухо. «Пойдем, поможешь мне с иринкой, с ней там совсем беда". "Что случилось?" испугалась Катя. "Не при свидетелях", загадочным тоном сказала Оксана. Мушкетер заинтересованно на них смотрел. «Подождешь меня?" повернулась к нему Катя. "Я ненадолго". "Конечно", кивнул тот. Только не задерживайся, ночь еще только начинается. Катя побежала вслед за Оксаной. Кто это? на ходу поинтересовалась Егороццева. Если бы я знала, мечтательно вздохнула Катя. Оказалось, что Ирина перебрала спиртного и уснула в женском туалете. Она сидела на унитазе, привалившись боком к стене кабинки и тихонько похрапывала. Как она успела так быстро наклюкаться? удивилась Катя. "Дурное дело не хитрое", мрачно изрекла Оксана. "Ты уже вызвала такси?" "Конечно. Я даже отвезу ее домой. Ты только помоги мне дотащить ее до машины, лишь бы никто из преподавателей нас не увидел". В этот момент Ирина приоткрыла глаза. "Девочки, со мной все хорошо", пробормотала она. "Мы видим", сказала Катя. "Вставай". Они взяли ее под руки и рывком поставили Ирину на ноги. Та громко икнула, а потом ее вырвало прямо на пышное платье Кати. "Боже!" в ужасе воскликнула Корнилова. "Боже!" Кажется, романтический вечер закончился гораздо раньше, чем она планировала. "Какая гадость!" скривилась Оксана, стараясь не смотреть на платье Кати. "Чего это она наелась?" Иринка вдруг громко расхохоталась и тебе еще смешно возмутилась катя да чтоб тебя разорвало теперь мне самой придется ехать домой катька прости ирина полезла к ней обниматься катя брезгливо от нее отскочила я дождусь когда ты будешь выходить замуж и высморкуюсь в твое свадебное платье пообещала она ирине и с жалостливым выражением лица взглянула на оксану придется мне ехать с вами предупредишь своего мушкетера?» — спросила оксана хочешь, чтобы я вышла к нему в чужой блевотине воскликнула катя нет уж но ты хоть номер телефона у него взяла не успела я возьму с готовностью сказала оксана она быстро вышла из женского туалета и отправилась обратно в зал но парня в костюме мушкетера она там уже не увидела В разгар студенческого маскарада двери зала распахнулись, и в помещение вошел Иван Валерьевич Волков в сопровождении своего секретаря и парочки репортеров. Иван выступил одним из спонсоров маскарада и не упустил случая заявить об этом прессе. "Я стараюсь помогать молодежи», — декламировал Иван, а репортеры записывали каждое его слово на диктофон. Один из них делал снимки фотокамерой. Этот студенческий вечер спонсирован моей компанией ведь именно в этом университете учатся те, кто сменит нас в не таком уж далеком будущем в их числе и мой сын Руслан иван начал оглядываться по сторонам кстати он должен быть где-то здесь алексей бежецский увидел отца руслана и тут же бросился на поиски приятеля он нашел его у колонны схватил за рукав и быстро потянул подальше от глаз ивана Куда ты меня тащишь? недовольно спросил Руслан, снимая маску Домино. Я тут с одной девушкой познакомился, она скоро должна вернуться. Ты мне еще спасибо скажешь, горячо сказал ему Алексей. Там приехал твой папаша с целой свитой. Оказывается, он главный спонсор маскарада и собирается прилюдно толкать речь. Руслан вытаращил глаза. Решил лишний раз заявить о себе перед выборами. Похоже на то. Сейчас и тебя потащат на сцену. «Черт!» Руслан раздосадованно покачал головой. У меня же тут встреча назначена. Сквозь толпу Руслан уже видел улыбающегося отца и его секретаря Дмитрия Масленникова. Они двигались как раз в его направлении и вскоре должны были его увидеть. Ладно, наконец согласился он. Валим отсюда, а то он чего доброго меня сейчас и правда заметит». Разыщешь свою золушку попозже, успокоил его Алексей. Они вышли из здания университета и быстро зашагали к машине. Может, подождем полчасика и вернемся?» — предложил Руслан. У Алексея зазвонил телефон. Парень взглянул на дисплей. Звонил его недавний знакомый Пётр Суздалов. Алексей бросил Руслану ключи от машины, а сам отошел в сторонку и ответил на звонок. Привет, поздоровался Пётр. Ты сегодня свободен? А ты что-то хотел предложить? Может, приедешь ко мне? Я распустил слуг по домам. Включим сауну, попьем вина, Алексей ухмыльнулся. Заманчивое предложение. Сейчас отвезу приятеля домой, а потом приеду. Буду ждать, пообещал Суздалов. Алексей убрал телефон в карман и сел в машину. Оставалось уговорить Руслана отправиться домой. Он не заметил Ларису, которая пристально за ним следила из припаркованной неподалеку машины. Она держала под рукой фотоаппарат, настроенный на съемку в ночное время. «Все равно я тебя поймаю, тихо произнесла она. Когда машина Алексея отъехала от здания университета, Лариса последовала за ним.